6. Ребёнок появился на свет через четыре месяца, в марте 1915 года. Его отец перед отъездом выразил желание: если родится мальчик, пусть Масса даст ему второе имя Дядингора, его мусульманское имя Элиман. Родился мальчик. Я дал ему традиционное имя Мадак. Элиман Мадак Диуф. Как ты, вероятно, уже догадываешься, осанну не довелось увидеть сына. Он не вернулся с войны. Мы не получили от него никаких вестей. Не знаем, что произошло с его телом. Должно быть, он затерялся в безднах времени и истории, как многие другие, кого эта война перемолола, поглотила, стерла с лица земли. Когда порой я думаю о нем, то не испытываю ничего, ни гнева, ни жалости, ни даже презрения. Я не скучаю по нему. Я не любил его при жизни, не люблю и после смерти. Наши жизни, тесно сплетенные с незапамятных времен, тем не менее, прошли раздельно. Этот человек был ослеплен любовью к Франции, самой большой любовью, на какую был способен, и эта любовь в конце концов пожрала его. Думаю, он с самого начала знал, что не вернется. Я даже задаюсь вопросом, а не было ли у него тайного желания умереть? Есть ли лучший способ стать белым? чем умереть на войне белых, в стране белых, от пули или штыка белого. То, о чем он мечтал, не могло свершиться в этой жизни. Ему нужна была другая жизнь в коже белого интеллектуала. Именно так он представлял себе идеальное жизненное задание. Не стать отцом, не любить Масаану, нет, быть головастым белым, который читает или пишет книги. Так что он пошел на смерть добровольно. Возможно, надеясь, что в следующей жизни его мечта сбудется. Иногда я пытаюсь угадать, как он погиб, какими были его последние мысли. Думал ли он о нашем детстве, о дяден горе, о матушке Мбоел, называвшей нас с ним детками, о Массане, о белых миссионерах, которые его воспитали, о сыне, которого он покинул и которого никогда не увидит. Умер ли он в одиночестве? Была ли его смерть жестокой и страшной? Страдал ли он Успел ли понять, что умирает? Я задаю себе эти вопросы не из сострадания к Асану. Меня преследует мысль о том, что чувствует человек в последние минуты жизни. Ведь только тогда можно подвести итоги, по-настоящему раскаяться, искренне исповедаться, взглянуть на себя беспристрастно. Жизнь принадлежит нам только в тот момент, когда она ускользает от нас. Не буду тратить время на рассказ о детстве Илимана или о том, как жили мы с Масаной в последующие годы. Первые недели после ее возвращения были очень тяжелыми для нас обоих. Мы уживались под одной крышей, но между нами пролегала пропасть, которую разверзают обиды и раны прошлого. А потом время взяло свое. На свет появился Илиман Мадак. Я оказался по отношению к нему в той же роли, какую играл когда-то дядя Ангор по отношению ко мне и Асана. На мне лежала ответственность за потомство моего брата. Любил ли я Илимана? Еще и сейчас я не могу ответить на этот вопрос. Иногда в его детском голоске мне слышался голос Асана, а порой, когда раздавался его мелодичный смех, я видел Асана. В сердцевине его невинности иногда, как боль в воспалённом нерве, Вспыхивала вся ненависть, которую я испытывал к его отцу. Можно ли возлагать на ребенка вину за события прошлого, которые предшествовали его рождению? Можно ли сердиться на него за проступки родителей, упрекать его за то, что он, след оставленный делами его предков, хранилище всего того, чем они были? Нет, ответит большинство людей, и, наверное, будут правы. А вот я на этот счет сомневаюсь. Точнее, сомневался. Прикасаясь к Калиману, когда он был еще в пеленках, когда он был грудным младенцем, я задавался вопросом, а почему собственно он не должен иметь ничего общего со своим отцом? Почему ему следует отпустить грехи прошлого, воспринимать его как нечто совершенно новое, никак не связанное с собственной историей? Асан говорил, что кровь проистекает из дальней дали и этот поток важнее людей, которых он несет. Элимана связывали с Асаном только сыновние узы или что-то еще. Были дни, когда я отвечал на этот вопрос утвердительно. Элиман был плодом его желания. До того, как стать плотью от его плоти, Элиман был для него идеей, во всяком случае, возможным результатом его плотского влечения к женщине. Значительная часть того, чем был мой брат, отложилась в Элимане, как ил откладывается на дне озера. Озеро Крови. Элиман продолжал историю своего отца. Пусть он и старался уклониться от этого, пусть и выбирал другие дороги. Позднее он мог даже ненавидеть отца, считать его самым низким человеком на свете. Нельзя было избавиться от частицы Асана, которую он нес в себе. Частица не только физической, но и мифологической, частицы того небытия, откуда появляется каждый человек. И снова мне вспоминались слова дяди Гонра, о шипе белой цивилизации, ванзившемся в плоть нашей, и о том, что этот шип уже нельзя извлечь. Его слова были применимы также по отношению к Асану и к Элиману. Элиман повсюду таскал за собой тень Асана и воспоминания о нем. Он сам был этой тенью и этим воспоминанием. Уже одно это давало понять, что он постоянно будет вызывать у меня мысли о брате. Элиман никогда от него не избавится. Невозможно избавиться от своей истории, если она вызывает у нас стыд. Нельзя избавиться от нее в ночной темноте, как от нежеланного ребенка. С нею борются, с нею всегда борются, и единственный способ победить ее — бороться снова и снова, стать с ней заодно, признать ее, снова и снова указывать на нее, называть по имени, разоблачать ее, если она маскируется, стремясь подчинить нас себе. То, что я говорю, кажется тебе чудовищным, Это твое право. Можешь думать, что сказать ребенку, ты всегда будешь зеркалом, в котором отражаются твои родители, даже если ты их убьешь, даже если ты их забудешь, это ужасно. Ты можешь так думать всегда. Но ведь ты знаешь, по сути, я прав. Кому как не тебе это знать. Напрасно ты убиваешь меня в своих мыслях и желаниях. Напрасно будешь убивать меня в книгах, которые напишешь. Хоть ты и не веришь в мои предвидения, мне открылось, что ты будешь писать книги книги, в которых будешь убивать меня словами. Знай, я жив и всегда буду с тобой. Я твой шип. Вытащишь меня, умрешь. И даже после смерти я все еще буду где был. Элиман не смог бы спастись от Асана. Как и Масана. Нам всем пришлось бороться за то, чтобы в наших умах эти три лица не слились в одно. Элиману предстояло страдать всю жизнь. Вот что я подумал впервые услышав, как он плачет на руках у матери. Так любил ли я его? Да, временами. Больше любил, чем ненавидел. Порой ненавидел, когда слышал, как он играет во дворе или разговаривает с матерью. И все же любил. Любил, потому что любил Масано. Месяцы гнева и обиды не повлияли на мое чувство к ней. Напротив, мне казалось, что период, когда я ненавидел Масано, не только не убил мою любовь к ней, Но даже открыл глубинные причины этой любви, ее необходимость. Когда над моей любовью нависла угроза крушения, чувство обиды прибавило ей силы. Поэтому я решил воспитывать Элимана не за страх, а за совесть, ради нее и вместе с ней. Мы договорились сказать ему правду об отце, когда ему исполнится семь лет. Так мы и сделали. Это было нетрудно. трудно. Элиман рос смышленным ребенком умным и любознательным он рано развился, все хватал на лету, этим он напоминал отца, который с ранних лет проявлял те же способности. Но только Элиман не выставлял их напоказ с единственной целью очаровывать людей. У Элимана была еще одна способность, я рано ее заметил, отличавшая его от отца глубокая меланхолия, связанная с его пытливым умом. Этот живой непоседливый, общительный ребенок Временами испытывал потребность в одиночестве и сумраке. Он охотно играл с другими детьми, смеялся, как они, дурачился, как они. Но всякий раз наступал момент, когда он исчезал в джунглях, окружавших нашу деревню, или заходил в дом и сидел там, хотя мать уговаривала его выйти и присоединиться к остальным. Уже тогда это казалось необычным. В его бурной, заразительной веселости вдруг вспыхивали искры незаурядного ума. Но он с юных лет умел так же и отдаваться тишине. Мне не было нужды его видеть, чтобы понять или почувствовать это. В некоторые дни ему достаточно было поговорить со мной, чтобы я сразу же уловил эту его склонность. Не надо забывать, что дети тоже подвержены меланхолии, и к счастью или к несчастью, она проявляется у них быть может острее, чем у взрослых, потому что в этот период мы ничего не переживаем в полсилы. Мир врывается в нас всей своей мощью, проникает во все поры нашей неокрепшей души. Мир делает свое дело без скидок на наш возраст, а потом так же ництово вырывается наружу. И приходит время, когда научаешься понимать, убегать, замыкаться в себе, притворяться, хитрить, быстрее выздоравливать или умирать. Время учит. Всегда. Но чтобы выучиться у времени, нужно время. А ребенок находится только в самом начале своего времени. В начале своего времени Элиман все это уже чувствовал, возможно, даже понимал. Эта мысль приходила мне в моменты, когда он расспрашивал меня о темноте, о жизни во мраке, о том, как я воспринимаю окружающий мир, как распознаю предметы, как использую другие чувства, которые у меня должны обостриться, как передо мной оживают образы, сохраненные памятью. Каким мне вспоминается лицо матери? Однажды он сказал мне: "Токаусыну, кто больше заслуживает сочувствия? Слепой от рождения, который не видел никогда, или такой слепой, как ты, который сначала видел, а потом потерял зрение? Что хуже: не видеть от рождения и желать прозреть, или жалеть, что зрение осталось в прошлом?" Я размышлял над этим вопросом несколько дней, но не нашел ответа. Когда я его спросил: "А ты как думаешь?" "Думаю, более несчастен тот, кто видел прежде только усыну". "Почему?" "Потому что он видел красоту мира, а потом утратил. Потому что чувство утраты или сожаления мучительнее, чем желание". "Нет", ответил он. "Потому что в нем живет воспоминание о красоте мира, но он не знает, что эта красота осталась только в его воспоминании. Мир изменился. Каждый день у него другая красота. Но слепой, который когда-то видел, несчастен главным образом потому, что воспоминание мешает работе его воображения. Он тратит столько энергии, чтобы не забыть, что забывает придумывать заново то, что видел и то, чего никогда уже не увидит. Но если человек лишен воображения, он обречен быть несчастным, а слепой или зрячий уже не имеет значения. Но ты другой, Токаусейну. Ты видел когда-то но все еще умеешь воображать то, что хочешь увидеть. В то время ему было примерно 10 лет. Это был не по годам развитой ребенок. Масана обожала его. Я боялся, а может, наоборот, в глубине души надеялся, что она его возненавидит, что она, как и я, увидит в нем копию Асана и оттолкнет его от себя, что глядя на него, она будет вспоминать, как его отец их бросил, оставил ее одну, беременную. И поехал воевать на другой конец света за чужую страну, которую любил больше, чем ее и своего будущего ребенка. Он предпочел умереть там один, чем жить здесь с ней и с Исалиманом. Но Масана всей душой любила сына. Силу для этой беззаветной любви она черпала в желании не допустить, чтобы судьбу сына целиком определила история его отца. История человека, который повернулся к нему спиной. Что до самого Илимана, то я так и не узнал, что он думал об отце. Ненавидел ли он его, хотел ли когда-нибудь встретиться с ним или относился к нему равнодушно. Он никогда не задавал вопросов об отце. Не знаю, задавал ли он их Масане, во всяком случае, меня Илиман ни о чем не спрашивал. До десяти лет я по уговору с его матерью учил его основам Корана, но также главному в нашей традиционной религии который божество по имени Роксен это верховный дух, а Панголы духи предков. Я был воспитан в обеих этих культурах и хотел, чтобы он ознакомился с ними. Он с его любознательностью проявил одинаковый интерес к обеим и усваивал их начала с жадностью и нетерпением. Я дал ему знания, которые обычно приобретают во взрослом возрасте, научил многому, многому такому, о чем ты и представления не имеешь. Но он учился так быстро, задавал столько вопросов, так часто заставлял меня задумываться. Он хотел идти дальше, все дальше и дальше. Он припирал меня к стенке. Казалось, что в своем юном возрасте он уже искал что-то, что он торопился получить и впитать в себя новые знания, чтобы найти в них ответ на какой-то вопрос или ключ к разгадке какой-то тайны Морем Марэмсига. Я пытаюсь это понять. В детстве А затем в отрочестве он вечно спешил. Казалось, его постоянно мучит жажда. Он всегда был в ожидании и при этом напряжен. В нем как будто происходило какое-то бурление. Это бурлящее нечто появлялось на его внутреннем горизонте, и он хотел побыстрее добраться туда. Я не сомневался, что до этой жизни у него было несколько прежних. Но в отличие от других таких людей, он не забыл ничего из усвоенного прежде. Он всегда производил на меня такое впечатление. Когда ему исполнилось 10 лет, Масана вопреки моей воле отдала его во французскую школу. Незадолго до того, в деревне, находящейся в нескольких километрах от нас, открылась миссия. Теперь мальчику уже не требовалось ехать в город, чтобы посещать школу белых. Я возненавидел это учреждение из-за Асана. Зато перестал его бояться. Возможно, ненависть терминальная стадия страха. Из-за того, что белые сделали с Асаном или сумели развить в нем, я стал думать, что такое образование только разрушает в нас африканцах наши исконные ценности. Школа белых наверняка выкорчёвывала бы все то, что мы за 10 лет пытались вырастить в душе Илимана. Но Масана по какой-то непонятной причине не хотела ничего слушать. Исполняла ли она волю Асана? Нет, ответила мне Масана. Это она сама хотела, чтобы сын получил западное образование. В тот вечер, когда у нас вышел спор по этому поводу, один из немногих моментов после возвращения Масаны, когда я рассердился на нее, я обвинил ее в том, что она посылает сына на бойню, где погиб ее муж. Ты что, память потеряла? Посмотри, что они сделали с Асаном. Она мягко ответила, что Элиман не Асан. И тогда я понял, что Массана с помощью Элимана хочет по-своему свести счёты с Асаном и сгладить воспоминания о нём. Хочет направить Элимана на те же дороги, какими прошел Асан, и доказать ему, что ее сын смог пройти по этим дорогам, не забрызгавшись грязью. Во французской школе Элиман выказал исключительные способности. Миссионеры, занимавшиеся его обучением, были до того поражены скоростью, с какой он усваивал их науку, что однажды пришли познакомиться с нами. Они хотели поздравить нас, а заодно спросить, откуда у мальчика такой дар усваивания, запоминания и осмысления. Отвечать на их вопросы я предоставил Масане. Я знал, что она скажет. В самом деле, она долго рассказывала об Асане, который был столь же даровитым. Это отцовские гены, объясняла она отцу Гризару, главе миссии. Он приехал к нам на мопеде со своим переводчиком. Когда Масана говорила об Асане, я понял, что частица ее души навсегда сохранит привязанность к Асану. Такое открытие опечалило меня, но я постарался скрыть это. Заметила ли она, несмотря на все мои усилия, что сделало мне больно? Не знаю. Но сразу же после сказанного об обоссании и его генах, она добавила, что начальные познания он приобрел еще до школы, изучая под моим руководством Коран и анимистскую культуру. Это сказала она, разбудила его мозг, сделала его восприимчивым к знанию. Отец Гризар поздравил меня с таким успехом. Но думаю, это была заслуга одного только Элимана. Вспомню в тот день была сама не своя от радости и гордости за сына. А вот меня визит восхищенного отца Гризаро сильно встревожил. Я понимал, во что неизбежно должен превратиться мой племянник, в продукт западного образования. Возможно, не такой одержимый, как его отец, но с такой же жаждой знаний и влюбленность его французский язык. Элиман проводил много времени в доме отца Гризара, у которого была огромная библиотека. Она неодолимо притягивала Элимана Мадага, и как только мальчик научился читать, отец Гризар стал регулярно приглашать его к себе. Небольшое отступление. Ты, наверное, задаешься вопросом, не поженились ли между тем мы с Масаной. Этого не случилось. Она так и не захотела снова выйти замуж. Но в 1918 году Когда война кончилась, а от Асана по-прежнему не было вестей, я попросил ее разделить со мной комнату. Она согласилась. В 1920 году она забеременела, но ребенок родился мертвым. В те времена в наших деревнях это случалось часто. После этой неудачи мы сделали еще несколько попыток, но все они были безуспешными. Меня печалило, что я не могу иметь ребенка от женщины, которую любил. Масана тоже была печальна, но находила некоторое утешение в воспитании сына. "Раз у нас с тобой не может быть общего ребенка», — сказала она мне. "Надо смириться с этим". И добавила, что не будет возражать, если я возьму еще одну жену, чтобы оставить потомство. Я сказал, что проблема быть может во мне, быть может, это я бесплоден. Масана ответила, что это не так. После того, как она родила мертвого ребенка, у нее внутри что-то зашевелилось. В то время мне казалось, что я не смогу взять в жены и полюбить другую женщину. Так что, несмотря на ее уговоры, я не женился, а попытался, следуя ее примеру, найти счастье в ней и в ее ребенке, ибо они стали семьей, которую подарила мне судьба. Так продолжалась наша жизнь, вехами в которой были школьные успехи Элемана. Вскоре он стал одним из любимцев деревни. Он унаследовал ум и горделивую осанку от отца, а красоту и спокойную силу от матери. А от меня что досталось ему от меня? Другие качества, другие.